Когда они удалились на некоторое расстояние, то решили, что уже можно допросить пленника. Лиана развязала ему веревку вокруг головы. Вытаскивая кляп!» — сказала она ему. Тот вытащил и бросил на землю, но продолжал молчать и таращиться на Лиану. В уголке рта опять начала собираться слюна. «Что, давно не видел женщин?» — сочувственно спросила Лиана. Тот кивнул. Подошел Сема и обнял Лиану за плечи. Внезапно у пленника остузились глаза и сжались кулаки. Наверное, в своих мыслях он уже полностью владел Лианой, и теперь жест Семы воспринял как посягательство на свою собственность. Лиана слегка повела плечами, чтобы Сема снял руку. Она подумала, что стоит сыграть на женском обаянии, чтобы разговорить пленника, а для этого не стоит его раздражать. Сема не хотя подчинился, хотя и понял задумку Лианы, но ему не хотелось, чтобы этот бродяга что-то делал с ней даже мысленно. Чтобы не давать волю своим чувствам, он отошел в сторонку. — А говорим? — спросила Лиана. Пленник с готовностью кивнул. — Что у вас за группа? Сколько в ней человек? И куда вы направляетесь? — начала задавать вопросы Лиана. — А если я все расскажу? Я смогу тебя потрогать? — впервые заговорил пленник. Лиана вздохнула. — Если ты будешь продолжать в том же духе, то вот он — она кивнула на Сему — тебя убьет. Я не смогу ему помешать. Он имеет на это полное право. Я его женщина. Просто смирись с этим. «А что тогда я получу взамен?» — спросил пленник. «У него, похоже, включились какие-то отделы мозга, кроме тех, которые отвечают за размножение». «Жизнь», — сказала Лиана, — «мы тебя не убьем». «Это хорошая цена, соглашайся», — пленник задумался. «Ладно», — наконец сказал он, — «но я не знаю, что рассказывать». «Давай по порядку», — сказала Лиана. «Начнем с того, что ты скажешь, сколько вас человек». «Ну», — задумался пленник, — «наверное, точно больше пятидесяти» но вряд ли больше ста где то так ты что же даже не знаешь сколько вас удивилась лиана а зачем да к тому же это временное сборище мы просто объединяемся чтобы присоединиться к королю сейчас все идут в центр чтобы вступить в его армию а зачем спросила лиана как зачем удивился пленник он же затеял поход на бабскую деревню вот там будет чем поживиться одно плохо можем опоздать тогда там все без нас поделят но шанс есть А как вы узнали, что организуется поход, как ты сказал, на бабскую деревню? Приезжали люди от него, они себя называют эмиссары, вербуют людей по всему острову. Но ну, не то чтобы вербуют, предлагают присоединиться к армии, и многие соглашаются, потому что никак не получается раскусить этот орешек. Уж больно удобно расположен, под к ним есть только через один перевал, а его они очень хорошо защищают. Но тут, говорят, собирается столько народа, что им не устоять, Глаза пленника возбужденно засверкали. Он, видимо, был очень заражен этой идеей. Но если они так хорошо защищены, то многие погибнут при штурме. Это тебя не пугает? — спросила Лиана. Нет, зато больше достанется тем, кто сумеет прорваться внутрь. Пленник начал ерзать. Похоже, эта тема была для него очень острой. — Кто такой король? — спросила Лиана. — Да кто же его знает? Так, один из нас, который сумел собрать самую большую банду. Тут же много разных сборищ, Большие и маленькие. Он усиливался постепенно, каждый месяц доходили новые слухи, что он взял под контроль очередной кусок территории. Перед походом он собрал вокруг себя столько людей, что контролировал уже, наверное, четверть острова. Так говорят, но мне кажется, что меньше. Хотя кто его знает? Потом поехали эти комиссары, стали агитировать присоединиться к его армии для нападения на бабскую деревню. А что? Идея соблазнительная. Многие думают, что у него получится. Но наш вожак долго сомневался, из-за чего мы теперь можем опоздать. — И что, вы решили присоединиться к королю? — спросила Лиана. — Нет, не на совсем, только в этом походе. А так вернемся потом на свою территорию. Там привычно, да и не хочется никому подчиняться. — Если живете, и если вашу территорию не займут за это время, — задумчиво сказала Лиана. — Кто займет, — напрягся пленник. — Не знаю. Но, думаю, не все пойдут на войну. Некоторые подождут, пока другие уйдут, а сами захватят их территорию. Всегда так бывает. Леник напрягся, и его глаза забегали, выдавая напряженную умственную деятельность. Видно, слова Лианы застали его врасплох. О таком повороте он не думал. Потом взгляд оживился. Он взглянул на Лиану и спросил. — Я все рассказал. Мне можно идти? Лиане показалось, что она подкинула ему идею. И он теперь думает, чью бы территорию можно было захватить, воспользовавшись отсутствием хозяев. И у него даже есть что-то на примете. Оживление в глазах связано с тем, что ему не терпится донести эту мысль своему главарю. «Не так быстро, дружок», — сказала она ему, — «если мы тебя сейчас отпустим, то ты приведешь своих друзей, и вы устроите на нас охоту, а это в наши планы не входит». Тема стоял неподалеку и слушал. Папашая рыба периодически мелькали среди деревьев. Они ходили вокруг и мониторили окружающую обстановку. Но в пределах слышимости, чтобы не упустить рассказ пленника. «И как же быть?» — спросил пленник. «Вы не сдержите свое слово?» Чувствовалось, что он напрягся, и у него появились сомнения в своем будущем. «Не переживай, отпустим, только не сразу. Сём, можешь подойти?» — позвала Леана. Сёма через секунду оказался рядом. «Засунь себе в рот хляб, сказала Лиана пленнику, — и указала на валяющуюся на земле тряпку. Тот прищурил глаза и напрягся. «Ну, хватит!» — начав раздражаться, сказала Лиана. «Если бы мы собирались тебя убить, кляп был бы не нужен, верно?» Поняв разумность этого довода, пленник схватил с земли тряпку и затолкал себе в рот. Они обвязали веревку вокруг головы, чтобы он не выплюнул кляп слишком быстро, и привязали его к дереву. То временем ты сможешь развязаться», — сказала ему Лиана. «Главное не торопись и действуй осторожно. Ленник кивнул. «Пойдем», — сказала Алиана Семе. «Что-то Игоря давно нет». В это время раздался отдаленный раскат грома. Они посмотрели на небо, его заволакивало черными тучами. Вообще стало заметно темнее, хотя было еще утро. «Не нравится мне это», — сказал Сема, глядя на небо. «Игоря будем искать?» «Нет, он сам нас найдет», — ответила Лиана. «Уходим». Игорь увидел, что один из бандитов, который был занят охотой, движется по направлению к его друзьям. Он решил за ним проследить на всякий случай. Когда этого охотника схватили и увели, он пронаблюдал за этим издалека и решил продолжить наблюдение за основным лагерем банды. Возвращаясь, он чуть лицом к лицу не столкнулся с большой группой, которая зачем-то шла в их сторону. Успев укрыться, он понял, что предупредить своих уже не успеет. Конечно, они и сами должны быть настороже и заметить столь большой приближающийся отряд. Но был шанс, что они рассчитывают на Игоря, и ослабили бдительность. Группа была довольно большой, не менее 15 человек. Чтобы не допустить неприятностей, Игорь решил увести их в сторону от греха подальше. Наверняка они не упустят случай добыть мясо, поэтому он постарался издать крик самца-оленя. Раньше он этого не практиковал, получилось не очень похоже, даже горло себе надсадил. Но крик на удивление сработал. Возможно, они тоже не были знатоками фауны, и их привлек крик, без сомнения, крупного живого существа, в котором должно быть много мяса, даже если они и не определили, какого именно. Они дружно ломанулись на крик через кусты. Оценив их прыть, Игорь понял, что находится слишком близко, и нужно уходить, а чуть позже покричать еще разок, чтобы они уже точно двигались в другую сторону. Бандиты проявили неожиданную прыть, видно, были очень голодны, И вскоре начали его настигать. Игорь понял, что кричать нет никакой необходимости, и теперь ему нужно просто постараться оторваться от них. Но это было не так-то просто. Они его уже слышали, а он не мог сильно таиться, потому что спешил, поэтому тоже ломился через кусты, что было сил. Расстояние между ним и преследователями неумолимо сокращалось, плюс он понял, что они начинают его охватывать с двух сторон. Загонщики оказались с опытом. Вступать с ними в бой было тоже опасно, слишком уж их много. Конечно, у него перевес в вооружении, у них оружие примитивное, но они могут просто массой задавить. Если бы было время провести какой-нибудь маневр, запутать их, разделить, то он без сомнения с ними справился. Но если налетит толпа, тут шансов мало, а на маневры времени не оставалось. Они оказались на удивление хорошими бегунами. Как Игорь не старался но дистанция между ними все время сокращалась. Наверное, голод заставлял их бежать быстрее. Перепрыгивая через поваленное дерево, Игорь зацепился ногой и грохнулся плашмя с другой стороны. Преследователи были уже совсем близко, а он потерял столь драгоценные секунды, поэтому мгновенно пришло решение не вставать. Он перекатился и оказался прямо возле толстого ствола. Укрытие было так себе. Ствол скрывал его меньше, чем наполовину, Кому, кто будет перепрыгивать через него, достаточно будет посмотреть вниз. Оставалось надеяться только на удачу. Преследователи неслись как бешеные. Они перемахивали ствол, под которым лежал Игорь, один за другим. Взгляды у всех были устремлены вперед. Они высматривали возможную добычу. Кто-то вообще бежал сильно левее, кто-то сильно правее. Над ним промчались только четверо. Но последний, пробежав метров семь вперед, вдруг остановился и резко обернулся. Возможно, он заметил что-то краем глаза, и мозг не сразу успел обработать информацию, но потом дошло, что под деревом находится что-то, чего там быть не должно. Они встретились глазами. Возникла небольшая пауза, но ее вполне хватило, чтобы Игорь спокойно и плавно одной рукой направил на него лазерную винтовку. Сбросив оцепенение, бандит попытался крикнуть, но в этот же самый момент в районе сердца у него появилась небольшая дырочка, и крик так и остался в горле. Он рухнул, как подкошенный. Остальные к этому времени уже успели скрыться из вида, и треск ломаемых ветвей и топот ног постепенно удалялся. Игорь секунду вслушивался, не бежит ли сзади еще кто-нибудь отстающий. Но там было тихо. Тогда он вскочил, быстро оттащил труп туда, где кустарник был погуще, и забросал листвой, чтобы его сразу не нашли и не подняли тревогу. А сам отправился искать своих друзей. В это время раздался раскат грома и он заметил, что небо заметно потемнело. Нужно было спешить, потому что если начнется дождь, то найти своих друзей будет гораздо сложнее. Когда он дошел до места, где они допрашивали пленника, то с неба как раз упали первые крупные капли. Пленник так и стоял, привязанный к дереву, и таращил на него глаза. Мелькнула мысль добить его, но он решил этого не делать. Раз его оставили в живых, значит, был какой-то резон, пускай живет. Вероятно, Лиана хотела, чтобы он сам развязался со временем, но у него это пока что не очень получалось. Оставалось только надеяться, что его найдут со временем, а если нет, то, возможно, его ждет голодная смерть. Игорь решил не забивать себе голову и постарался найти следы. Дождь усиливался. Он достал темно-зеленый дождевик из маленького кармашка на поясе и надел на себя. Как все-таки хорошо иметь продуманное снаряжение? Что происходило в голове у привязанного к дереву пленника, неизвестно, но, наверное, его картина мира рухнула. Ходящие туда-сюда по лесу хорошо вооруженные и экипированные люди, как будто так и надо, это было чересчур. Дождь ливанул в полную силу. Те следы, которых было и так немного, довольно быстро смыло. Даже кроны деревьев не могли остановить льющиеся с неба потоки воды. Игорь выбрал наиболее вероятное, на его взгляд, направление и пошел туда. Рыба все время метался между двух огней и никак не мог принять решение. Ему казалось, что сбежать очень легко, он может обрести свободу и жить здесь вольно. Но сама жизнь на этом острове была довольно тяжелой. Придется встраиваться в местную систему взаимоотношений. А это процесс непростой и опасный. Гораздо привлекательнее оказаться полезным, заработать очки и потом постараться получить новый шанс жить на попашенной половине. Это было возможно. Но все эти радужные мысли омрачались одним обстоятельством. Та миссия, которую затеял папаша, была и правда очень опасной, и, главное, долгой. Если они столько времени будут шататься по этому острову, существуют большие шансы, что их всех убьют. Эти ребята, думал рыба, будут притягивать к себе все возможные неприятности и постоянно лезть в пекло. Я знаю таких, не раз уже видел. Находиться с такими рядом очень опасно. В общем, он считал, что оставаться с папашей опаснее, но приз был больше. Уйти безопаснее, но жизнь потом была бы более трудной. Так он шел, и все никак не мог решить, как же ему поступить, пока не начался ливень. Ляна с Семой достали дождевики, у папаши тоже оказался тонкий плащ в рюкзаке. Только рыбе ничего такого не выдали. Он почти мгновенно промок, потому что дождь был сильным. Став под дерево, которое спасало но не полностью, вода все равно просачивалась через крону, он решил не идти дальше, а переждать здесь, пока дождь хотя бы не стихнет. Ему стало обидно, что его не снабдили ничем таким. Он смотрел на мелькающие среди деревьев спины, которые все удалялись, и решил довериться судьбе. Найдет их потом, значит судьба. Не найдет, значит так тому и быть. Но под ливнем он ходить не будет. Того, что он отстал, никто не заметил. Твою роль, конечно, сыграл в этом дождь, который приглушает восприятие внешнего мира. Все задумались о своем, ли она. Похватились только минут через пятнадцать. — Черт! — ругнулся папаша. — Моя вина. — А может, ну его? Пускай себе идет, куда хочет, — сказал Сема. — Не затем мы его из тюрьмы вытаскивали, чтоб потак в лесу потерять в первый же день. Он нам нужен. Впереди еще очень большой путь а он реально знает, как преодолеть сложные места. Иногда придется проходить сквозь бутылочное горло. Без него наши шансы сильно падают», — сказал папаша. «Ну тогда давайте его найдем», — сказала Лиана. «Я сам», — сказал папаша. «Если он просто отстал и потерялся, то я справлюсь. Если он решил соскочить, то вы мне все равно ничем не поможете. Давайте так. Вон, видите, небольшая гора? до нее, наверное, с полчаса пути. Идите туда» и постарайтесь найти там укрытие от дождя. Я, так понимаю, зарядил надолго. А я, независимо от результата, к вам чуть позже присоединюсь». «Может, не стоит и дальше разделяться?» — спросила Леана. «Нам еще Игоря найти нужно. Еще не хватало тебя потерять». «Не потеряемся. Я же вам ориентир дал. Там встретимся». «Может, я еще и Игоря сейчас найду. А вы лучше найдите укрытие. Это тоже работа. Дождь будет идти весь день, я думаю». «Не волнуйтесь, найдемся. С этими словами папаша повернулся, и один зашагал в обратном направлении. «Не нравится мне все это», — сказал Сема, «Как будто ситуация незаметно выходит из-под контроля». «Согласна. Но чтобы окончательно не потеряться, давай сделаем так, как сказал папаша». «Игорь большой мальчик, в лесу выживать умеет. Мы его найдем, Или он нас». дочь конечно, всё немного подпортил». Они направились к скале, на которую указал им папаша. Дождь сегодня утихал, как будто природа долго копила силы для этого обвала небесной воды. Если сверху их более-менее защищали дождевики, то ботинки со временем все равно стали промокать, как и штаны в своей нижней части. Темы еще умудрился зацепиться дождевиком за ветку, и несмотря на то, что материал был очень прочным, выдрал клок на спине. Теперь вода туда затекала. И он чувствовал, как сначала промокла куртка с одного бока, потом штаны там же, но вода не останавливалась и по капиллярам продолжала распространяться все дальше и дальше. Вскоре он был уже весь мокрый. Очень хотелось найти какое-нибудь укрытие и отсидеться. Скорее бы добраться до этой скалы. Они добрались, но там было уже занято.